Не сдаваться. Картошка в рот не лезла. Она была никакая, совершенно безвкусная, крахмалистая и без соуса или еще чего-то, что могло спасти ситуацию. Я попробовала огурец, но он был таким соленым, что показался даже горьким. Как люди их ели. В горле саднило. Сделав несколько глотков сладковато-травяного чая из бутылки, я предложила напиток кроме Гранин благодарно улыбнулся и сказал, что сделает это позже. Пока есть возможность терпеть, надо терпеть. И так хорошо. У Ромы, как и говорил отец, после завтрака действительно улучшилось настроение. Гранин улыбался, рассказывал интересные истории, вспоминал смешные ситуации из жизни. А я, наоборот, мрачнела. Неужели все так и бывает? Безответная любовь такая неприятная. Ты к нему со всей душой, а он к тебе, как к стулу или зеркалу заднего вида, смотрит, замечает, но не думает о тебе, хоть плачь. Удивительно, но я собрала в семье мы разом и про неразделенную любовь, и про сама придумала, сама обиделась, сама простила. Ну что я могла сделать? У меня совсем не было любовного опыта. Я не особо влюбчивая, да и где я могла найти себе парня? Среди избалованных подростков в закрытой школе или папиных ровесников на официальных мероприятиях, Гранин выигрывал у них всех разом. Он был вполне симпатичный, интересный, приятный, но без этого... Шлюшево, самодовольство парней, которые знают о своей внешней привлекательности. К тому же умный. Отец не брал под свое крыло дебилов, даже по протекции. На всех, кого папа брал в работу, стоял своеобразный знак качества. Эти потом добивались всего, даже если с Великим Голубевым не продолжали сотрудничать. А еще Гранин был приятным человеком, порядочным. Ответственным, отзывчивым и немстительным. У него миллион раз была возможность оторваться на мне из-за конфликта с отцом, но Рома поступил по совести. О чем задумалась трикоза Мечтаешь о лавандовом Рафе или люксовой машине с водителем? Ни в жизни не признаюсь мужику, которому безразлично. тип того. Ну, в принципе, можно представить, что мы с тобой на экстремальном отдыхе. Сейчас такое в моде. На внедорожниках через пустыню. На вертолетах к вулканам. У нас с тобой на грузовике сквозь метель. Если бы тут были видеокамеры, потянуло бы потом на крутой фильм. Можно даже без спецэффектов. 3D-снег лупит в лобовое стекло. Трясёт так, что лучше не высовывать язык, иначе... Можно остаться без него. Да и питание, приближённое к подножному корму». Рома рассмеялся. «Да ладно тебе, стрекоза. Картошка — это пища богов. А огурчики бочковые?» Они, видимо, лучшее средство для чистки унитаза. Если перемолоть, этой агрессивной жидкостью можно с позолоченных вещей напыление счищать без усилий. И снова его смех. Заразительный, легкий, притягательный. Мне даже хотелось прикоснуться к его губам почувствовать его на ощупь. Или прижаться ухом к крепкой груди и услышать изнутри. А ты веселая стрекоза. Это правильно. Нельзя унывать. Надо бороться до конца. Даже в пасти кита надо держаться поближе к зубам. Вдруг зевнет, и мы вырвемся. Он улыбнулся с таким азартом, словно сидел не в раздолбанной старой машине и не рисковал жизнью, а правда участвовал в аттракционе. Ну вот как в такого не влюбиться? Хорошая идея, Ром. Только у китов не зубы, аусы Пластинки такие гибкие. «О, ты тоже про них знаешь. Я читал, что их использовали в модной индустрии. Укрепляли стоячие воротники, делали каркас для нижних юбок, даже в корсетах использовали». Теперь усмехнулась я. Тут я должна сказать что-то типа «Да, дело было в... 18 веке». Постаралась сбить его веселый настрой. Надо как-то посерьезнее с парнем, которому я безразлична. Значит, надо держаться ближе к усам, а не зубам. «К зубам, стрекоза, к зубам! У тех китов, у которых ус. Можно сквозь него пробраться, раздвинув пластины. Это вообще не проблема, просто некомфортный путь. А вот с зубатами много вопросов, они хищники». Там зазевался, и тебя перекусили, как гигантского кальмара или рыбину. Кошалоты при этом достигают 21 метра в длину, представляешь? Рома зыркнул на меня с таким видом, словно собирался сообщить разгадку величайшей тайны вселенной, которую раскрыл собственноручно. Между прочим, стрекоза, всеми обожаемые дельфины тоже хищники, а не безобидные няшки. Так что держимся ближе к зубам, барахтаемся до последнего, но в разумных пределах, без самоуничтожения. Прячу улыбку, поинтересовалась язвительно. И что ж ты такой умный, полезно раздолбанной колымаге в самую метель? Где были твой проницательный ум и аналитические способности? Не поверишь, стрекоза, но на каждом этапе я выбирал самое лучшее. И теперь оказался здесь. Так уж и самое. Конечно. У нас конкурс. Билеты купили заранее, на сегодняшний день. Потом начала портиться погода. Инга промониторила прогноз, сказала, что шансов вылететь будет мало. Купила последний билет, но мы уже не приземлились в Новосибирске. Потом аварийная посадка. Диспетчер сказал что циклон идет с востока. МЧС уже объявила штормовой на три дня и закрыла трассу в сторону Новосибирска. Значит, можно двигаться только на запад, успевая ехать перед метелью. Вот мы и едем. Если сможем добраться до железки, сядем на поезд и успеем на конкурс. Времени впритык, но будем держаться ближе к зубам и сопротивляться обстоятельствам. У нас на кону благополучие семей целого коллектива, и от моих действий зависит будущее. Рома сжал губы и сильнее вцепился в руль. Было понятно, что все это время его беззвучно волновало, успеет ли он на конкурс. Но Гранин старался мне этого не показывать. Мужчина же не плачет. Но меня волновал сейчас совершенно другой вопрос, и я его задала. «Ром, а кто такая Инга?»